Глава третья. Комната над капеллой. Зубцов в башне ничего больше не было заметно. Солнце склонялось к западу и, наконец, зашло. Но, несмотря на бдительность часовых, ни одно живое существо не показывалось вблизи Тонстольского дома. Когда наступила ночь, Трогмуртона ввели в угловую комнату, выходившую на ров. Оттуда... Его спустили в ров со всевозможными предосторожностями. В продолжении короткого времени были слышны всплески воды. Потом черная фигура сошла на берег у ветвей ивы и стала красться по траве. Сэр Дэниел и Хэтч внимательно прислушивались еще около получаса, но все было тихо. Гонец отправился благополучно. Нахмуренное чело сэра Дэниела разгладилось. Он обернулся к Хачу. А, Беннет, сказал он, этот Джон, Мститель, такой же человек, как ты сам. Он спит. Смелее. Мы покончим с ним. Все время после полудня и вечером дико посылали в разные стороны. Одно приказание следовало за другим, так что Дик был поражен количеством поручений и поспешностью, с которой приходилось исполнять их. Все это время он не видел ни сэра Оливера, ни Мэтчима, но мысли о священнике и о юноше постоянно проносились в его голове. Главной целью его было как можно скорее выбраться из Тонстольского дома, а между тем ему хотелось до ухода переговорить с ними обоими. Наконец, с лампой в руках, он поднялся в свое новое помещение. Это была большая, низкая... И довольно темная комната. Окно с железной решеткой выходило на ров, и было очень высоко от земли. Постель была роскошная, с пуховой подушкой и с другой набитой лавандой, с красным одеялом, с вышитым узором из роз. Кругом всех стен стояли буфеты, запертые на замок и спрятанные от взглядов под канными коврами темного цвета. Дик обошел всю комнату, приподнимая драпировки, постукивая по стенам напрасно стараясь открыть шкафы. Он убедился, что дверь крепка и засов основателен. Потом поставил лампу на подставку и снова огляделся вокруг. С какой целью ему отвели эту комнату? Она была больше и красивее его прежней комнаты. Скрывалась тут какая-нибудь ловушка? Нет ли тайного выхода? действительно ли тут появляется призрак. Кровь похолодела у него в жилах. Как раз над ним, на плоской кровле, раздались тяжелые шаги часового. Под ним, как он знал, были своды капеллы, а рядом с часовней – столовая. Наверное, из зала шел какой-нибудь потайной ход. Доказательством этого служил глаз, смотревший сквозь дыру ковра. Более чем вероятно было, Что хоть тянулся до часовни, если это было так, то он ввел и в его комнату. Спать в этой комнате, он хорошо чувствовал это, было бы безрассудной смелостью. Держа оружие наготове, он сел в углу комнаты за дверью. Если против него что-то замышляют, он дорого продаст свою жизнь. Наверху Вдоль зубцов крыши послышался топот ног нескольких людей, оклики часовых и отзыв. Караул сменился. Как раз в это время Дик услышал какое-то царапание в дверь. Звук этот стал громче, и, наконец, раздался шепот. «Дик! Дик, это я!» Дик подбежал к двери, отворил засов и впустил в комнату Мэтчема. Мальчик был очень бледен. В одной руке он держал лампу, в другой — «Обнаженный кинжал!» «Закрой дверь!» — шепнул он. «Скорее, Дик!» «Это дом полон шпионов. Я слышу, как они идут за мной по коридору. Я слышу, как они дышат за стеной!» «Ну, успокойся!» — сказал Дик. «Дверь заперта, мы в безопасности на некоторое время, если можно быть безопасным в этих стенах. Но я от всего сердца рад видеть тебя!» «Клянусь, и я думал, что у тебя уже нет в живых. Где ты скрывался?» «Это все равно», — ответил Мэтчем. «Раз мы встретились, то какое дело до этого? Но, Дик, открыты ли у тебя глаза? Говорили тебе о том, что будет завтра?» «Не говорили», — ответил Дик. «Что же будет завтра?» «Завтра или сегодня ночью, не знаю», — сказал Мэтчем но во всяком случае они замышляют покушение на твою жизнь, Дик. У меня есть доказательства. Я слышал, что они шептались, они почти сказали мне это. — Вот как? — проговорил Дик. — Я и сам думал это. И он подробно рассказал все, что случилось за этот день. Когда он покончил с рассказом, мычим встал — и, в свою очередь, начал рассматривать комнату. — Нет, — сказал он, — не видно никакого входа. Но, наверное, он есть. Дик, я останусь с тобой. Если ты должен умереть, я умру вместе с тобой. И я могу помочь тебе. Взгляни, я украл кинжал, я сделаю все, что могу. А между тем... — Если ты нашел какой-нибудь выход, какую-нибудь лазейку, через которую мы могли бы выйти, или окно, через которое можно спуститься, я с радостью встречу всякую опасность и убегу с тобой. — Джек, — сказал Дик, — клянусь мессой, Джек, ты самая хорошая, самая верная и самая храбрая душа во всей Англии. Дай мне твою руку, Джек. И он молча схватил руку друга. «Вот что я скажу тебе», — начал он. «Тут есть окно, через которое спустился посланный. Веревка должна быть еще в комнате. Это все-таки надежда». «Тсс!» — прошептал Мэтчем. Оба прислушались. Внизу, под полом, послышался какой-то звук. Прекратился было и возобновился опять. «Кто-то ходит». «По комнате внизу!» — шепнул Мэтчем. «Нет, внизу нет комнаты!» — возразил Дик. «Мы на часовне. Это ходит по тайному коридору. Мой убийца!» «Ну, пусть идет. Плохо ему придется!» И он заскрежетал зубами. Потуши лампу!» — прошептал Мэтчем. «Может быть, он чем-нибудь выдаст себя?» Они потушили обе лампы и притаились, не дыша, словно мертвые. Шаги внизу, хотя очень тихие, были ясно слышны. Они то приближались, то удалялись. Наконец послышался громкий скрип, поворачиваемого в замке ключа, и наступило продолжительное молчание. Шаги послышались вновь, и вдруг через щель в стене в отдаленном углу комнаты показался свет. Он становился все ярче, отворилась подъемная дверь, впустив поток света. Видна была сильная рука, подымавшая дверь. Дик поднял свой арбалет в ожидании, что покажется и голова человека, которому принадлежала рука. Но тут произошла заминка. Из далекого угла дома послышались крики. Сначала один голос, потом два, а затем и много голосов повторяли одно и то же имя. Этот шум очевидно, встревожил убийцу. Подъемная дверь тихо была опущена на свое место. Шаги еще раз раздались внизу, как раз под тем местом, где находились мальчики, и затем замерли вдали. Наступила минутная передышка. Дик глубоко вздохнул и тут только прислушался к суматохе, помешавшей нападению, которая все увеличивалась, вместо того, чтобы уменьшаться — По всему дому раздавалась беготня, двери шумом распахивались и закрывались, и над всем этим гамом возвышался голос сэра Дэниела, звавшего Джоанну. «Джоанна?» — повторил Дик. «Кто бы это мог быть, черт возьми? Здесь нет никакой Джоанны, и никогда не было. Что это значит?» Мэтчем молчал. Он, по-видимому, отошел в сторону. В комнату проникал лишь слабый свет звезд, и в далеком конце комнаты, где были мальчики, царила полная тьма. — Джек, — сказал Дик, — я не знаю, где ты был весь день. Видел ты эту Джоанну? — Нет, — ответил Мэтчем, — я не видел ее. — И не слышал, чтобы говорили о ней, — продолжал Дик. Шаги приблизились. Сэр Дэниел продолжал звать на дворе громовым голосом. «Слышал ты о ней!» — повторил Дик. «Я слышал о ней!» — сказал Мэтчем. «Как у тебя дрожит голос?» «Что с тобой?» — сказал Дик. «Это большое счастье для нас. Это Джоанна, она отвлечет их мысли от нас!» «Дик!» — вскрикнул Мэтчем. «Я погиб, мы... мы оба погибли. Бежим отсюда, пока еще есть время. Они не успокоятся, пока не найдут меня. Или вот что...» «Пусти меня вперед. Когда найдут меня, ты можешь бежать. Пусти меня, Дик, добрый Дик, выпусти меня!» Она отыскивала в темноте засов. Дик, наконец, понял все. «Клянусь, мясо!» — крикнул он. «Ты вовсе не Джек! Ты Джоанна Сэдли! Ты девушка, которая не хотела выйти за меня!» Девушка остановилась и стояла молча и неподвижно. Дик также молчал некоторое время, потом снова заговорил. «Джоанна», — сказал он, — «ты спасла мою жизнь, а я спас твою. Мы видели, как текла кровь, были и друзьями, и недругами. Я даже хватался за пояс, чтобы отколотить тебя, и все это время я считал тебя мальчиком. Но теперь смерть близка». «Время прошло, а прежде чем я умру, я должен сказать тебе вот что. Ты лучшая и самая храбрая девушка на свете. Если бы я остался в живых, я с радостью женился бы на тебе. Ну, буду ли я жив или умру, я люблю тебя». Она ничего не ответила. «Ну скажи же что-нибудь, Джек», — сказал он. «Будь доброй девушкой, скажи, что любишь меня». «Зачем же я была бы здесь, Дик?» Воскликнула она. «Ну, так значит, если нам удастся благополучно выбраться отсюда, мы поженимся!» Продолжал Дик. «А если нам суждено умереть, умрем!» «И делу конец!» Ну как ты нашла мою комнату?» «Я спросила у госпожи Хэтч», ответила она. «Ну, она человек верный», заметил он. «Она не выдаст тебя у нас...» Есть время. В этом мгновении, как бы в опровержении его слов по коридору, раздались шаги, кто-то громко ударил в дверь кулаком. «Эй!» — крикнул чей-то голос. «Откройте, мастер Дик, откройте!» Дик не тронулся с места и ничего не ответил. «Все кончено», сказала девушка и обвела руками шею Дика. Люди Один за другим собирались у двери. Наконец явился сам сэр Дэниел, и шум внезапно прекратился. "Дик!" кричал рыцарь. "Не будь ослом! И семь спящих дев проснулись бы от такого шума, отворяй, брат, отворяй!" Дик продолжал молчать. "Сломайте дверь!" проорал сэр Дэниел. И слуги его тотчас же с яростью стали ударять в дверь ногами и кулаками. Несмотря на то, что она была очень прочна и заперта тяжелым засовом, она поддалась бы, если бы снова не вмешалась судьба. Среди грома ударов раздался крик часового, и за ним последовал другой. С зубцов башен прозвучали тоже крики, в ответ на которые послышались крики из леса. В первое мгновение тревоги казалось, что у обитателей лесов берут приступом Моутхаус. Сэр Дэниел и его люди отказались от атаки комнаты Дика в данную минуту и бросили защищать стены. «Теперь мы спасены!» — вскрикнул Дик. Он схватил обеими руками старинную кровать и безуспешно старался сдвинуть ее с места. «Помоги же мне, Джек! Ради спасения твоей жизни напряги все твои силы!» — сказал он. Громадными усилиями они оттащили большую дубовую кровать и приставили ее одним концом к двери комнаты. «Ты только ухудшаешь положение вещей», — печально проговорила Джоанна. «Он войдет через подъемную дверь». «Ну нет!» — ответил Дик. «Он не посмеет открыть эту тайну многим людям». Мы сами убежим через эту дверь. Слушай, нападение закончилось. Да его вовсе и не было. Действительно, никакого нападения не было, а просто явилась другая часть оставшихся воинов, принимавших участие в сражении. Они-то и помешали сэру Дэниелу. Они спаслись бегством под покровом темноты, их впустили в большие ворота, а теперь они сходили с коней во дворе, при громком стуке копыт и звоне доспехов и оружия. — Он сейчас вернется, — сказал Дик. — Скорее! В подъемную дверь! Он зажег лампу, и оба прошли в один из углов комнаты. Щель было легко отыскать, так как через нее еще мерцал слабый свет. Дик взял из своего небольшого запаса оружия прочный меч, запустил его глубоко в щель и навалился изо всех сил на рукоятку. Трап поддался и приоткрылся немного. Молодые люди ухватились руками за него и откинули. Они увидели несколько ступенек, внизу которых предполагаемый убийца оставил горящую лампу. «Ну, — сказал Дик, — иди вперед и возьми лампу. Я пойду за тобой и закрою дверь». Они сошли один за другим, когда Дик захлопнул за собой отверстие Раздались снова громовые удары в дверь его комнаты.